Струна девушка-рогаедка запустила руку в бочку с лависом. Сквозь пальцы потекли крупные зерна. Показались черви такого же цвета, что и зерно. На поверхности они зевались и раскручивались, а потом снова зарывались в лавис. «Все бочки?» – спросила Рисун. «Все до единой», – подтвердил кстлет и кивнул морякам открыть еще две. «Я пошла достать припасы», – сказала рогаедка на лете сильным акцентом. «И выяснила, они все в этих штуках». Рисна беспокойно наблюдала, как моряки убеждаются в наличии червей в каждой бочке. Она давно собиралась поболтать со струной, но та проводила все время на камбузе, помогая кормить команду. Рисн только укрепилась в своем изначальном предположении насчет того, что она служанка. Но сияющие не относились к струне как к служанке. Так что же она и почему оказалась на борту? «Зерно прокляли», — пробормотал к след. «Темное духозаклинание». «Его принесли злые стремления во время бури». «Или...» – сказал Арисен, пытаясь сохранить спокойствие. «Мы просто купили партию со спящими личинками». «Мы тщательно проверили», – возразил к след. «Мы всегда проверяем. И посмотрите, первая бочка осталась от начальных припасов, которые мы взяли в Тайлене. Это из недавнего пополнения. А эту мы купили всего пару дней назад. Теперь во всех черви». Рисн заметила, как двое матросов кивнули, забормотав о тёмном духозаклинании. Проблема не в червивом зерне. В дальних рейсах частенько приходилось есть такое. Но вот то, что черви неожиданно появились после недавнего пополнения припасов и заразили все бочки, это посчитают за примету. Все эти итальянские суеверия уходили корнями в прошлое. Считалось, что стремления изменили мир. Самопроизвольное зарождение жизни опровергали множество раз Сказала Рисн к следу. «Это не из-за того, что на борт проник темный духозаклинатель. Может, это из-за места нашего назначения?» Отозвался их след. «Парни видят ужасные сны, полные предосторожностей. и Их жуткие стремления проявляются в приметах». Остальные моряки снова кивнули. Бури после этого, еще после смерти корабельной питомицы за день до отплытия. Что ж, сама Рисн почти поверила. Нужно быстро поменять их настроение. «К след. Кто из команды знает?» «Все репск», — ответил тот, глянув на рогоедку «Мои сожаления», — сказала струна. «Я не знала, что эта штука была... она была плохой. Я спросила остальных...» «Знают, значит, знают». Рисн повернулась к Никле. «В мою комнату быстро». Татуированный носильщик и его помощник быстро перенесли ее на верхнюю палубу. «Да». Рисн легко представила, как удобно было бы с маленьким подъемником, работающим с помощью фабриаля. У каюты ее поджидал Лапен. «Что-то не так, Ганча?» «Испорчены припасы», — пояснила Рисн. Никли держал ее кресло, пока помощник открывал дверь. «Этот вопрос нужно решить сейчас же». «Могу слетать к одному из наших наблюдательных пунктов». Лапен последовал за ней в каюту. «Сплету зерно с воздухом и доставлю на борт». «Хорошее предложение». – сказала Рисн, пока Никли устраивал ее за столом. Она тут же принялась рыться в тетрадях на дне ящика. Черечири вяло выглянула из своей коробки и беспокойно застрекотала. «Однако, мне кажется, нам нужно другое решение». Она вытащила нужную тетрадь и кивком отпустила Никли. Тот поклонился и стал с помощником у входа снаружи. Лапен задержался, подождав, пока щелкнет дверь. Рисн посмотрела на него. Он все время вел себя так расслабленно, его легко недооценить. Дело не только в том, что мало еды и догадался Лопен. Какое проницательное наблюдение! Риснули стала тетрать. В море одна из самых серьезных опасностей потерять связь с командой. Как с той командой на корабле призраки, которая потеряла связь со всеми? Я не имела в виду ничего столь трагического. Но если команда начнет думать, что я веду их на самоубийственное задание, то ситуация резко ухудшится. Парадокс морской жизни. Иногда хорошие, отлично обученные команды поднимают бунт. Об этом рассказывал Бабск. И она прочитала кучу историй. Когда моряки проводят столько времени в океане, в изоляции, их эмоции подпитываются друг другом. То, что абсурдно в более светлые дни, начинает казаться разумным. Эмоции могут зажить собственной жизнью, как спрены. И хорошие команды вдруг становятся взбалмошными. Лучшая защита в таких случаях – дисциплина и срочные меры. Рис искала в тетради заметки об одной экспедиции, в которой побывала вместе со Стимом несколько лет назад. Тогда она была настоящей паршивкой. Но, по крайней мере, паршивкой, которая записывала, как все ее раздражает. «Вот…» – подумала она, отыскав заметки. «Экспедиция в глушь Хексим. Стим за сущие гроши купил червивое зерно в Триаксим. Рисн решила, что он двинулся умом. Но кто покупает зерно с червями? Однако в этом поступке в Стима, как и в любом другом, заключается недвусмысленный урок. Как он время от времени вдалбливал в нее, смысл торговли не только в том, чтобы покупать и продавать товары. Смысл в том, чтобы найти неудовлетворенную потребность. Это своего рода духозаклинание. Берешь всякий хлам и превращаешь его в ярчайшие самосветы. Он заставил сделать список мест. Приведи ко мне капитана, рассеянно сказала Рисна, разворачивая одну из карт. Только когда Лопен ушел, она осознала, что отдала приказ яющему рыцарю. Не оскорбиться ли? Но когда Лапан вернулся с Дрелвен, он не выглядел ни капельки оскорбленным, просто любопытным. Заглянул через ее плечо на карту. Репск. Позвала капитан. «Нам нужно сделать небольшой крюк». Рисн указала на карту. Рисн позаботилась о том, чтобы вся команда собралась на палубе, когда она пригласила на борт кочевников Хекси. Это был тихий, не интересующийся мировой политикой народ. Они заплетали волосы в косы и слегка пахли животными, которых считали священными. Их жрецы не ели мясом, поскольку дали соответствующую клятву. Но личинки и насекомые у них считались растениями, а не животными. Это было одно из шести племен в списке, которым можно продать червивое зерно. Чтобы начать торговлю, Рисн зачитала фразы, которые заставил записать в Steam. Кочевники перебрали бочки и удостоверились в качестве. Почти не съеденное червями зерно, а сами черви толстые и мясистые. Стараясь не злоупотреблять доверием кочевников, Рисн торговалась быстро, но твердо. В итоге зерно обменяли на большой запас вяленого мяса, которое кочевники заготавливали после смерти своих животных и хранили специально для подобных сделок. За одеяло с надписью «Для удостоенных чести» переданный рис подарок из-за почтительных фраз, которые она произнесла в начале, тоже можно будет выручить неплохие деньги. Кочевники покинули корабль с бочками зерна, попрощавшись с песней. «Они правда купили червивое зерно?» Капитан почесала в затылке. «Признаюсь, Репск, я до последнего вам не верила». «Как я понимаю, Встим вас сюда ни разу не приводил», сказал Рейсон. «А, это и правда попахивает его махинациями. Интересно, почему никто особо не в курсе? Казалось бы, торговцы должны расталкивать друг друга локтями, чтобы с прибылью сбыть старое зерно». «Казалось бы, но от в Стима я узнала другое. К племенам Хекси нужно подходить осторожно, их язык трудно выучить». Высокомерие их отвращает. К тому же зерно должно быть хорошим и свежим, но с червями. Они не купят гнилые с кучей спренов разложения. И все же... И капитан права. Этот рынок почти не освоен. Но кто захочет торговать червивым зерном? Когда можно пускать пыль в глаза роскошными коврами и драгоценностями? Кто захочет отправиться в глушь Хекси, когда рукой подать до больших базаров Марата? Только человек, который понимает потребности и истинную душу торговца. «Спасибо, Бабск», — подумала Рис, наглядывая команду. Спрэна в тревоге гораздо меньше. Моряки успокоились. Последние несколько дней выдались напряженными, но команда вернулась к работе повеселевшей. Оставалось надеяться, что Рис обратила примету. Это традиционный способ развеять подобные предзнаменования, извлечь из них пользу. Для тех, кто следует стремлениям, все выглядит так, будто судьба на их стороне. Даже если путь омрачен друной приметой. Темные стремления всегда можно победить оптимизмом и решимостью. Даже самая ужасная буря приносит свежую воду. Рисн пришла к выводу, что все это ерунда. Но самой занимательной разновидности и за скрытой в ней правды. Приметы не настоящие. Однако реагируют на них очень даже по-настоящему. Все дело в точке зрения. Например, полная червея бочка ничего не стоит или высоко ценится в зависимости от точки зрения. По ее просьбе не поднял ее. Ради несложных перемещений уносил ее на руках, а не на перевязи, в которой она могла сидеть. По пути к шканцам двое матросов помахали ему и выкрикнули беззлобную шутку, на что он улыбнулся. Как вижу, все получилось. Сказала Ларисон, когда он усадил ее в кресло под навесом. — Кажется, у тебя появились друзья на борту. — Я… — Никли склонил голову. — Наверное, не стоило сомневаться. — Да, Светлость. Теперь они едят со мной, расспрашивают о Родине. Они не такие предвзятые, как я думал. — Они и такие, и не такие одновременно. Как я и говорил, моряки на корабле отличаются сплоченностью. Но моряки, выбравшие странствующий парус, предпочитают дальние путешествия, в которых можно повидать новые места. Они не станут недолюбливать человека только за то, что он выглядит немного иначе. Уж точно не больше, чем человека, который не принадлежит к их корабельной семье. Тебе нужно было просто стать частью этой семьи. Никли опустился на колени у ее кресла, и она пристегнулась. «Вы тоже не такая, как я ожидал, Светлость». «Мне, казалось, работа на торговца потребует... В общем, спасибо вам за то, как вы обращались с кочевниками и за то, как относитесь ко мне. За вашу мудрость». «Если бы это была моя мудрость, Никли. Меня очень хорошо выучил наставник, которого я не заслужил и которого никогда не буду достойна». «Светлость. По-моему, у вас получается весьма неплохо». Рисн была благодарна за добрые слова, однако, когда знаешь, как относится к тебе команда, все труднее заглушить внутренний голос, который шепчет, что ты недостойна владеть кораблем. Она его не заслужила, не выручила кучи денег, доказав свою деловую хватку, не пробилась во владельцы корабля. Ей все преподнесли на блюдечке. В том, какой видел ее капитан, заключалась доля неприятной истины. Рис не проходила проверку. Даже победы вроде той, что она держала сегодня, достигнуты благодаря в стиму его урокам. Разумеется, она на этом не остановится. Проигнорировать то, чему ее учили из-за капризов и досады. Именно так она бы и поступила в юности. Но голос не смолкал. «Знаете...» Никли по-прежнему стоял на коленях у кресла, оглядывая корабль. «Это странно и, наверное, эгоистично...» Но в глубине души мне не хотелось, чтобы я понравился команде. Проще было бы всех их считать сволочами. Он опустил взгляд к палубе. Это недостойно. Просто по-человечески, сказала Рисна. Знаешь, ты ведь задолжал мне историю о том, почему покинул родину. Не надейся, что я забыла. Это не самая интересная история, светлость. Мой народ жил в маленькой деревне, ничего примечательного. Я все равно хотела послушать. Никли мгновенно поразмыслил. Рис нам полмира, но ни разу не видела таких татуировок. Кожу словно изрезали, дали ей зажить, а потом поверх храмов нанесли белые рисунки. Меня предал тот, кому я доверяла. Наконец произнес Никли: Вскоре одному из нас нужно было ехать в Тайлену. Мой народ хоть и маленький, но хочет знать, чем живут великие мировые державы. Я вызвался добровольцем, чтобы оказаться подальше от того, кто так со мной обошёлся. У Рисн возникло ещё больше вопросов. Она не стала давить. Это казалось неправильным. «Ваш учитель делился мудрыми мыслями по поводу предателей?» – спросил Никли. «Как поступать с тем, кому ты доверял и кто обернулся против тебя?» Стим говорил всегда читать контракты с друзьями на один раз больше. Тихо ответила Рисна. «И всё?» Как-то потом мне попросила его объяснить. Он сказал, «Рисн, когда тебя надувают, это ужасно. Хуже только, когда тебя надувает тот, кого любишь». Обнаружить такой обман все равно, что оказаться в темных глубинах океанах в окружении бесформенных теней, которые раньше были понятны и приятны. Словами эту боль не выразить. Однако это не причина притворяться, что подобное никогда не случится. Поэтому перечитывай такие контракты. Просто на всякий случай. Никлиферкнул. Не, «Не та мудрость, что я ждал. Я решил было, что ваш наставник посвятил жизнь благотворительности». «Стим хороший и честный. Но если у тебя репутация хорошего и честного человека, некоторые тут же увидят возможность тебя обмануть». Стим предупреждал ее и об этом. И она часто гадала, какие именно события послужили для него столь болезненными уроками. Бабск никогда не делился подробностями. «Светлость». «Сказал Никли. Не знаю, стоит ли говорить об этом, но мне кажется, вы должны знать. Я из тех, на кого обычно не обращают внимания, и я хорошо умею слушать, и много чего слышу. Мне кажется, светлость, что сияющие их друзья что-то от вас скрывают». «С какой стати?» «Не знаю». Но я слышал, как ревнительница сказала одному из них вести себя потише, иначе команда или вы услышите что-то насчет задания. Это все, что я разобрал. Но не забывайте, что именно рогоедка обнаружила червей. И сияющий до сих пор толком не объяснили, зачем взяли ее в экспедицию. — На что ты намекаешь? — Ни на что. Просто делюсь тем, что услышал. «Думаю, сияющим рыцарям можно доверять». «Не сомневай, что так же думали две тысячи лет назад». Никли вздохнул и поднялся на ноги. «Наверное, не стоило ничего говорить. Светлость. Мне нужно отойти в Гальюн, но я скоро вернусь». Рисн прогнала мысль о том, что червей подбросили сияющие. Но некоторые вопросы не давали ей покоя. «Откуда столь внезапно появились черви?» И как погибла корабельная питомица? Рисн поняла, что так и не спросила. Корабль отплыл, и она задумалась. Явно не она одна понимала, что приметы, пусть это и ерунда, оказывают мощное воздействие на людей, которые в них верят. Если кто-то хочет помешать их заданию, лучшего способа, чем устроить несколько примет, не найти. «Осторожнее с выводами», — сказала она себе. «Верное решение наблюдать». Если она права, скоро проявится очередная примета. Никли закрыл за собой дверь гальюн и отключил обоняние, чтобы не страдать из-за запахов. Поднял руку этого тела и сжал ее в кулак, довольный тем, сколько продержалась форма. Потом расслабился, швы на коже разошлись и прохладный воздух коснулся роющихся внутренностей. Они облегченно зашевелились после столь долгого времени в полной неподвижности. В то же время Никли закрыл самую явную пару глаз. Его человеческие глаза, которые правда могли видеть, чем Никли гордился. Большинство неспящих использовали бутафорские глаза, отчего поле зрения сдвигалось, и это было легче заметить. Закрытыми глазами проще ощущать свои далекие части. Они разбросаны по всему Рошару. Никли мог заставить их общаться с остальными, издавая жужание напрямую говорить с другими разумами. Его жужжание интерпретировалось специально созданными для этого ордлицами. «У нас проблема», – отправил Никле остальным. «В самом деле, Сорм. ответил Алавитадор низким сердитым жужжанием. «Они не поддаются на твои намеки повернуть обратно. Ты потерпел неудачу. Потребуются другие меры». «Проблема не в этом». – возразил Никли. – Проблема в том, что они начинают мне нравиться. – Это не так уж неожиданно. – прислал Йелла Майсин. Плавное успокаивающее жужжание. – Первый, самый старший рой на Рашаре. Никли был двадцать четвертым, самым молодым. – Например, мне нравится узакователь, хотя я знаю, что он нас уничтожит. – Не уничтожит. – не согласился с Его жужжание было прерывистым и резким. Он принял решение чести. «Поэтому нас и уничтожит», – отозвался син. «Теперь он еще более опасен. Это другая тема», – сказал Алавитадор, третий рой, почти такой же старый, как син. «Тебе нравятся эти люди Никлеосорм? это хорошо. Мы так плохо притворяемся ими». А ты многому научился в своих путешествиях. Остальным нужно больше изучать людей, чтобы лучше их копировать. «К тому же», — добавил Йелла — «мы должны испытывать сострадание к тем, кого обязаны убить. Хорошо, что тебе нравятся люди». «А мы все-таки обязаны их убить», — спросил Никли. «Люди, как пожар, который нужно сдержать», — спокойно проржал Йелла Майсин. – Ты молодец. Во время катастрофы ты еще не отделился. – Я хочу еще раз попробовать развернуть их обратно. – отправил Никли. – Что за неразбериха? – сказал Алавитадор сам и Рой. Нельзя доводить до такого. Нужно было убить их раньше. – Они же не должны были обнаружить корабль. – прислал Зиордиль. – Все осталось бы в тайне, если бы не нашелся корабль. «Он должен был утонуть», — сказал Алавитадор. «Он не мог выжить в бурях без посторонней помощи. Его обнаружили не случайно. Аркла снова перешел нам дорогу. Прислал Йелла Мейссин первый рой. Они вмешиваются все чаще. Он встретился с этим новым Сияющим». «Мы уверены, что это к худшему?» — спросил Никли. — Возможно, это мудрый шаг. — Ты молодец, — прислал е сын, спокойный и уверенный. — В молодости есть свои преимущества. Например, ты учишься быстрее нас. Никли удавалось изображать людей гораздо лучше, чем остальным. Когда рой, который стал Никли, отделился, в нем уже были ордлецы, отвечающие за подобные хитрости. Никли развел их еще больше и не сомневался, что теперь можно обойтись без татуировок, скрывающих швы на коже. Аркламидарио он опасен, отправил Никли. Я это понимаю, но он не так опасен, как истинные предатели. Одинаково опасны и те и другие. Прислал Еламайзин Доверься нам, на твоей памяти нет шрамов, которые остались у старших роев. Мы должны прислушиваться к молодежи. Огрызнулся Зиярдиль. «Они не закостенели в старых обычаях. Люди, пришедшие в этот раз, не пираты в поисках наживы. Они более настойчивы. Если убьем их, придут другие». «Мой план наилучший», – напористо прожужжал Алавитодор. «Пусть прорвутся через шторм». «Нет», – не согласился Еломэззин. «Нет, нужно это предотвратить». На этом этапе спора вопрос отправили остальным роем. Всем двадцати, которые по-прежнему признавали лидерство первого. Не пора ли потопить человеческий корабль? Посчитали ответы. Спор зашел в тупик. Половина хотела, чтобы люди добрались до шторма. И тогда их либо сокрушат ветра, либо им удастся попасть в королевство неспящих. Половина хотела убить их немедленно до шторма. Несколько, как и Никли, воздержались от голосования. Рой Никли жужжал в облегчении удовлетворения из-за неуверенности остальных. Это была благоприятная возможность. – Я хочу еще раз попробовать развернуть их обратно, – повторил Никли. – У меня есть идея, и мне кажется, она сработает, но мне понадобится помощь. Его предложение отправили на голосование. И тела Никли не на корабле, а те, что на расстоянии нетерпеливо завибрировали. – Да… Пришло решение. «Да, нужно разрешить Никли попробовать еще раз. Нам больно убивать сияющих, а тем более одну из зрячих», сказал Еломеззин первый рой. «Попробуй свой план, но если он провалится, я проведу еще одно голосование, и ты должен быть готов принять более решительные меры».